В субботу набираюсь смелости и прохожу мимо двора своего репетитора. Чуть медлю, едва не сворачивая к дому, но обхожу стороной, сделав дурацкий крюк. Он был мне необходим, чтобы доказать себе самой, я могу это сделать. В Голден Глобе поднимаюсь сначала на третий этаж, верчу в руках два конверта с карточками в 42. Стас Стив удивляется, пробивая их, даже спрашивает: все нормально?" Не удостаиваю его ответом, протягивая деньги из конверта за геометрию даже не пробую посмотреть на свет, что там за фотки, пытаясь угадать, будут парные или нет, как мы всегда делаем. И только после этого поднимаюсь на самый верхний этаж, на фуд-корт, стараясь не бежать. Я расставила приоритет и больше не пропущу ничего важного. Всем привет, как дела? Я представляла, как глаза эти расширяются от удивления, как обнимает меня Кирилл и, может, Джей Джей, как Лис, стараясь не потерять властный вид, произнесёт: Что меня не хватало? Спросят, закончила ли я викторину? Я закончила. Кайла подарит фенечку сплетённую специально для меня. Кажется, слишком замечталась. Подступаю к нашему столу, выкрикиваю приветствие, и оно звучит тонко и протяжно, как у новичков, будто я целую вечность не говорила по-человечески. Они поворачиваются, и словно впервые меня видят. Серил встает, обнимает меня, и мне уже почти тепло. Ну и пусть другие только едва кивают. Сейчас я все исправлю. Не успев опуститься в кресло, я разрываю конверты и выкладываю карточки вперед. Сегодня я угощаю. Они смотрят без интереса, не выхватывают карточки, как в тот первый счастливый день моего появления. Моих друзей что, подменили? Я читала и комментила все новости в группе. Неужели что-то важное пропустил? Мы можем дарить их как призы за правильные ответы в викторине, подсказываю я. Ах, да, Викторина. Может быть, если останется время. Лис, проходки на конвент, перебивает Кайла. Ты обещала сегодня. Так вот, чего они такие дерганы. На наш столик опускается колпак тишины. Все смотрят на Лис, от нее зависит судьба каждого. Сегодня она тыкает в смартфон чаще, чем обычно. Отправила каждому на почту, наконец, сообщает она. Потом посмотрите. Конечно, нет никакого потом. Мы все лезем в телефоны. Я проверяю личку ВКонтакте. Групповой чат второй групповой чат почту, Еще одну почту, на которую падает только спам. Все падки со спамом. С доступом в гримёрку радуются эти. Мне пришло, спокойно Кайла. JJ кивает, по-прежнему не смотрит на меня. У меня нет, говорю я. Может, в спаме? Кирилл заглядывает мне через плечо. Нет. В спаме я проверила. Ошибка какая-то. Лис, вышли арабы еще раз. Но я уже поняла. Лис, ты сделала мне пропуск на Фабрикон. Вопрос замерзает в горле. Я боюсь услышать то, что услышу, но именно сейчас правда мне необходима. Вы хоть представляете, как я выбивала эти проходки? Взрывается Лис. Орги наш фандом всерьез не воспринимают. Мы же не какие-нибудь «Звездные войны или Доктор Кто или Игра престолов. Я вытрясла проходки только тем, кто строил Мегги. Арабала тоже строила вместе со всеми. Возрожение Сирил звучит, как если бы лучик света осветил бездну, в которую я падаю. Я что, виновата? Она заявилась в последний момент. Но она же. «Проходок больше нет. Да ладно, Сирил, говорю. Не унижайся. Собираю карточки со стола. Не вижу их, и лиц вокруг тоже не вижу. Пусть подавятся своими проходками. Не нужен мне их фальшивый конвент. Сирил что-то кричит мне, или лис не разобрать. Но фудкорт уже скрывается за поворотом. И вот я выхожу из Голден Глоба и ненадолго вдыхаю в себя весну. Путь сужается передо мной, как в фильмах. Проход через гиперпространство, узкий тоннель, где звезды точки растягиваются в линии. В моем мире это серые черты асфальта и лестниц, прямые улиц, по которым можно плыть до самого горизонта. Они не кончатся. Я майор Том, узнавший, что там на самом деле, когда попрощался с женой и пропала связь с землей. Одинокая точка в пространстве. Хорошо бы так и лететь вперед безо всякой цели, подольше не чувствовать свое тело. Красные карлики трамваев прорезают пространство с веселым дребезгом. Ближе, чем были, уже невозможно. Нет. Я маленький кораблик, скорлупка в космическом пространстве. Лавируя мимо хищно ощерившихся пасти автомобилей, выстроенных в боевом порядке истребителей. Они высыпали из уродливых бетонок одинаковых, как флот воинственной расы, из широко раскрывших пастей окон высоток из стекла и металла. Мелькают осколками астероидов деревянные развалюхи, доживающие свой век. Там внутри, несмотря ни на что, маленькими огоньками теплится жизнь. Живут какие-то существа, напоминающие людей, ходят на работу каждый день, проживают свои ненужные жизни. Когда-то мне нравились эти маленькие деревянные домики с резными окошками, так непохожие друг на друга, легко верилось, что это домовые, принявшие облик бывших хозяев. Но теперь я гляжу на них без сострадания. За этими ветхими призраками в центре устремились вверх элитные многоэтажки, как боевые корабли первого класса посреди обломков старой рухляди, что не дает этим красавцам взмыть к небесам. Здесь прошлое хватает будущее за корни я злюсь на людей которые по лени или глупости держатся за свои хибары с удобствами во дворе не позволяя их снести Злюсь, что здесь в самом сердце города так показательно наше невежество не веря в прогресс весь этот мир тянет меня назад не дает вырваться в стратосферу но темнота сгущается и с ней приходит холод и страх Я бы прошагала так еще долго до самого конца города и за его пределы и вышла бы на трассу и подняла большой палец вверх но я оставила приготовленную сумку дома и еще и тело устало и хочет есть и у меня почти не осталось денег я не могу продолжать идти вперед. я еще не готова залезаю в карман на коварить мелочи на маршрутку но натыкаюсь на горячий телефон сирил от неё несколько сообщений даже пропущенный звонок но отвечать не хочется По привычке смотрю обновления в ленте. Все как в реальной жизни. Фандом постит фотки со сходки. Увидимся на фабрике Кони. Меня там словно и не было. Минус одна причина. Открываю ВКонтакте на странице, которая засмотрела до дыр. Иногда выбираешь вкладку и забываешь напрочь, чего хотел у Девайса спросить. Реже телефон сам подсказывает, что нужно сделать. Ты сомневаешься. Думаешь, это хорошая идея? Не знаю. Все зашло слишком далеко. Вот именно. Еще можно повернуть назад. Но я уже прошла полгорода и оказалась совсем рядом. Тебе не кажется, что это знак, что ли? Не всякий знак ведет куда следует. С тобой свел. Я ничего не потеряю, если просто посмотрю. Я может его даже и не увижу, но попробовать стоит. Ты киваешь. Сама поступила бы так на моем месте. Но напоминаешь, это может привести к чему-то совершенно другому. Там я не смогу тебя защитить. Ты рядом. Этого достаточно.